Глава двадцать пятая. Монолит охранная компания, которой когда-то руководил Анатолий, еще до того, как стал депутатом. Гриша обернулся и кинул чехол от ружья на заднее сиденье. Ну, то есть по документам все его сотрудники числились простыми охранниками а по факту занимались всякими темными и иногда даже мокрыми делами. устаи своих недругов всегда хватало, да и на стороне заказы неплохо оплачивались. Сейчас-то все остепенелись, животики отрастили, но прежние навыки нет-нет, да и пригождаются время от времени». Несколько минут назад он вернулся с разведки, после которой долго вычищал грязь, которая снова набилась под ногти. Он обследовал все окрестности и теперь точно знал, в каком коттедже и даже в каком конкретно здании находится Оксана. И теперь он раздавал последние указания перед решающим штурмом. «А потому даже не пытайтесь с ними связываться. Вы же сами видели их настрой. Пленных они брать не намерены». «Так же, как и мы», — заметил Николай. «Да, но между ними и вами все же есть существенная разница», — бородатый наседательно поднял указательный палец. Для них убить человека, как комара прихлопнуть. Они даже не моргнут. Вы же с Два напуганных и растерянных обывателя к реальной драке совершенно неподготовленные. Так что, повторяю, даже не пытайтесь что-то самостоятельно предпринимать. Ваша задача — отвлечь их внимание. все остальное я сделаю сам, ясно? И с ней некуда, — буркнул парень. Хорошо, — Гриша перевел взгляд на Евгения. Во ка наш план. Через 10 минут после твоего ухода «Мы направляемся к дому Руслана и тараним въездные ворота», — отчитался тот, не удержавшись от вздоха. Его машине сегодня и так досталось, и теперь ее предполагалось окончательно превратить в груду металлолома. «Сильно не разгоняйтесь», — напомнил ему Гриша. «Ворота там самые обычные, даже не сильно удара хватит, чтобы их снести. Иначе через весь участок пролетите, а вы должны остановиться прямо у въезда». «Я помню». И не пристегивайтесь, иначе потом потеряете драгоценное время. Удар будет не настолько сильный, чтобы сработали подушки. Угу. Что дальше? Я сразу же выворачиваю руль до предела влево и останавливаюсь, поставив машину правым боком к противнику. Мы с Кольей вываливаемся наружу и укрываемся за колесами, чтобы нас не могли подстрелить. Потом просто ждем. Вроде все. Так себе план, по-моему, проворчал вечно недовольный Николай. Просто сидеть и ждать? «Ну и где здесь подвиг?» «Простой план хорош тем, что он надежный. В нем сложно что-то напутать. Но мы, конечно же, постараемся. Верно, Писака?» «Завязывай хохмить», — сморщился Евгений. «И без того тошно». «Иногда, Коль, подвиг заключается в том, чтобы просто пойти и совершить нечто, что ты доселе никогда не делал», — философски заметил Гриша. «Мне это убивать доводилось уже неоднократно». А вот ты когда-нибудь уже прятался от вражеских пуль? Когда-нибудь уже подставлялся под смертельно опасный удар только для того, чтобы дать другому человеку возможность выполнить задачу?» Парень молчал, насупившись и скрестив на груди руки. «Так кто из нас здесь больше герой?» Гриша открыл дверь и вылез из машины. «Удачи вам, ребята!» «И тебе доброй охоты!» — кивнул ему Евгений. Миг, и бородач бесшумно растворился в начинающих сгущаться сумерках. Потянулись томительные минуты ожидания, каждая из которых была наполнена невеселыми раздумьями. Евгения мелькнула занятная мысль, что ему, пожалуй, впервые в жизни предстоит выступать в роли создателя инфоповода для завтрашних новостных выпусков. До сих пор, мотаясь по разным захолустьям с фотоаппаратом и диктофоном перевес, он собирал подобные плоды, выращенные исключительно другими людьми. Но вот сегодня он, образно выражаясь, оказался по другую сторону репортажа пусть даже в роли статиста, от которого почти ничего не зависит, в том числе и то, каким окажется финал всей истории. Но пока суть до дела, можно хотя бы прикинуть возможные варианты заголовков, чтобы не свихнуться от молчаливого ожидания возможной смерти. «Как ты думаешь?» — заговорил он, задумчиво скребя небритый подбородок. «Обезумевший от ревности любовник пошел на штурм особняка известного бизнесмена. Подойдет? «Ты это о чем? Сочиняю репортаж о наших подвигах. Надо броский заголовок придумать. Тебе заняться больше нечем? Строго говоря, да, нечем. Евгений вытянул губы и, чуть погодя, выдал еще один вариант. Банда оборотней растерзала видного ученого, проводившего над ними бесчеловечные опыты. Ну, как тебе? Зачем же так прямо и не прикрыто? Зато никто не поверит. Ты уж поверь моему опыту. Тайные секреты лучше всего хранить на самом видном месте. Тогда уж охрана главы бионома расстреляла ворвавшихся к нему в дом налетчиков. Я всегда восхищался твоим неизбывным оптимизмом. На самом деле я реалист, занудный и циничный. А нам занудство как раз не нужно, тут требуется больше вычерности, гротеска и абсурда. Вот, к примеру, сломавшийся навигатор привел двух незадачливых путешественников прямиком на расстрел. Вроде бы все то же самое, но насколько больше желтизны! все это конечно здорово и замечательно но что то не так время писака время евгений бросил взгляд в зеркало на своего пассажира и увидел как николай печально улыбнулся нам пора отправляться а то на расстрел опоздаем даже если предположить что все мои способности являются результатом уникальной мутации продолжала оксана в то время как руслан пытался подобрать отвалившуюся челюсть то согласись. У меня бы оставалось крайне мало шансов избежать пристального внимания окружающих. Так долго сохранять свой дар в тайне возможно только в том случае, если у тебя имеется достаточно помощников, соратников, единомышленников, разделяющих твою озабоченность и делящихся ценным опытом. Так что нас по всему свету насчитывается весьма и весьма немало. — То есть ты тоже? — Руслан переводил выставленную перед собой руку со скальпелем с Оксаны на Анатолия и обратно. «Разумеется, дорогой!» — усмехнулась девушка. «Мы — одна стая». «Какая еще стая? Ты о чем вообще?» «Самая обычная, со склоками, дрязгами и бесконечными интригами», — Оксана скосила глаза и взглянула на Руслана с грустной усмешкой. «Торик, к примеру, уже давно мечтает жить меня со свету, Да только присяга мешает, но вот чужими руками — за милую душу. Я нисколько не сомневаюсь, что он прекрасно знал, что в тот день в машине с тобой буду находиться и я но удивительным образом забыл сказать об этом моей матери». «Что за хинея? Причем здесь еще и твоя мать?» «Собственно, изначально именно Эрена задумала тебя устранить, а то ли лишь поставляла ей информацию. Он ведь наверняка был в курсе всех твоих перемещений. Да, о моем визите ты наверняка упоминал». «Ну да. Я же должен каким-то образом координировать с ним наши действия, пока я в отпуске». Руслан нахмурился и с подозрением посмотрел на партнера. «Воркуйте, воркуйте!» «Я никуда не тороплюсь», — Анатолий с демонстративным равнодушием прислонился к шкафу. «Да и бредишь ты, Оксан, довольно затейливо. Продолжай, не стесняйся. Ваш план был весьма неплох, но вот мое появление превратило его в истинный шедевр», — приняла его предложение девушка. «Ты убивал двух зайцев одним выстрелом, одновременно оставаясь с тени. Организатор Ирена, исполнитель Гриша, а ты всего лишь патроны подносил, с тебя и спросу никакого». Уверенно на следующем совете ты бы непременно предложил свою кандидатуру на пост вожака, имея весьма неплохие шансы на успех. Но стоило сорваться первой части замысла, как наперекосяк пошло вообще все. «Это когда мы сумели из реки выбраться?» — уточнил Руслан. «Да, но после сорвалась еще и попытка ликвидировать Гришу, тянущаяся, за которым ниточки неизбежно привела бы сперва к Ирене, а потом и к тебе, Туль. Оставь ты его в покое, он, возможно, просто бы затаился, опасаясь моего гнева». Но вот визит убийц его здорово встревожил, и он пришел ко мне, чтобы покаяться и предупредить. Оксана сокрушенно подцокала языком. Что-то твои люди совсем хватку потеряли. Жертву пускают, слежку нормально организовать не могут. Срок годности у них закончился, что ли? Счет пока 2-0 в нашу пользу. Похоже, что уже 4-0, криво усмехнулся Руслан. Что? Хором воскликнули Анатолий и Оксана те двое что следили за ее домом и должны были перехватить отправившись на выручку армии спасения некоторое время назад перестали выходить на связь руслан выпрямился и развел руками так что дамы и господа в самое ближайшее время нам стоит ожидать гостей вот на брови Оксаны удивленно взлетели а у анатолия на этом моменте внутри словно лопнула какая то предохранительная пружина что еще за гости зарычал он грозно наступая на руслана какая к черту армия Откуда мне знать? Тот, хоть и был почти на голову выше, заметно струхнул и даже слегка съежился. Какая то ее родня! Гришка тоже с ними! Какой еще Гришка? Тот самый, что нас с тобой на перевале под откос спустил», пояснила Оксана, с интересом наблюдавшая за развернувшимся перед ней спектаклем. Тот тип с бородой? Да, он тоже с ними был. А! исчерпав словарный запас, Анатолий воздел руки вверх, проклиная всех и вся. Да что же у вас? Вельгеров за семейка такая неугомонная. Что он спокойно на месте не сидится-то? Быть может, все дело в обостренной реакции на чужую гнусность, предположила девушка, вот свербит в одном месте, пока не выведешь мерзавца на чистую воду, и все тут. Раскрасневшись Анатолий остановился, сжимая и разжимая кулаки. Его глаза полыхали яростным огнем, но, чуть погодя, в его взгляде появилась некоторая осмысленность. Он явно что-то придумал. — Что ж, ладно. Пусть в прошлый раз мне и не удалось прихлопнуть дух зайцев сразу, — заговорил он неторопливо. — Зато сейчас у меня появилась уникальная возможность одним махом покончить со всем вашим семейством. — Пускай приходят. Гриша с тебя заживу шкуру спустит. — Так я и не собираюсь его тут дожидаться. Антон с ребятами и без моей помощи ему достойную встречу организуют. — Анатолий шагнул навстречу встречу Русланова. «Сейчас главное — устранить основную угрозу. Остальные детали я проработаю позже». Руслан попятился и, упершись спиной в стену, выбросил вперед подрагивающую руку со скальпелем. «Стой там! Не приближайся! Да ладно тебе!» Руслан моргнул, и Анатолий уже стоял рядом с ним. Выбитый из руки скальпель со звоном отлетел в сторону. Послышался короткий хруст, обломки сломанного бандажа рассыпались по полу, и Руслан взвыл от боли, рухнув на пол и хватаясь за ногу. По его левой штанине начало стремительно расползаться красное пятно. «Ну, как тебе?» — хмыкнул Анатолий, облокотившись на стол рядом с Оксаной. «Похоже на Гришин почерк. Он ведь любит делать людям больно, не так ли? Ворвался, покалечил и убил хозяина, а потом был застрелен охраной. Вполне достоверно, по-моему». Он наклонился и подобрал с пола оброненный Русланом скальпель. «Жаль, конечно, что он немного опоздал». Я тебя спасти не успел, но что поделаешь, такова жизнь. Фазиля, тебе такой примитивной дешевкой не провести, — зашипела Оксана, бессильной злоби, снова и снова дергая ремни. Он тебе из-под земли достанет. Так в чем проблема? Можно и дополнительных украшений добавить. Анатолий покосился на выстроившиеся в углу газовые баллоны. Опять же, строго по Гришиному рецепту. Случайная пуля, пожар, взрыв. Он резко умолк. Поскольку сверху донеслись глухие удары, в которых наметанный слух безошибочно распознал выстрелы дробовика. Ну вот и гости пожаловали, процедила Оксана сквозь зубы. Хлеб соль подготовил. Все застыли, напряженно прислушиваясь. Еще один выстрел. Еще. Наступила тишина, нарушаемая только гулом аппаратуры, и постанавлим скручившегося на полу руслана. Черт! Анатолий бросил скальпель на стол и отступил к двери. Никуда не уходите! Я с вами еще не закончил.